Глава 19 кажется запахло жареным. Когда админ корпус, исходящий густым черным дымом, ухнул, словно его ударили, затрещал, а потом внутри грохнул взрыв, я по ошибке принял это за действие козыря Титыщи. Из целых окон вырвались языки огня, сбившихся в кучу врагов осыпало мелкими осколками. Маша закричала, закрывая голову руками, титыща прижал ее к себе. «Ядрить колотить романтика!» «Я велел зомбакам атаковать группу, и они обрушились на людей, скрыв их от моих глаз». Мне думалось, что титыща применит оружие массового поражения, что-то типа секатора, но зомбаки толпились и уэкали, щелку нажрал блесику, лежащую в стороне, и, казалось, ничего не менялось. Вскрикивали люди, сквозь алчный треск огня пожирающего здания доносились автоматные очереди, наваливались бездушные. — И... — я замер в напряжении. — Покажи свой козырь, титыща! Ну... Спустя полминуты я заметил, что толпа зомби медленно перемещается от админкорпуса в сторону здания, где находились рабы. Один шаркун упал, изрубленный, второй припал на ногу. Какое-то движение, и вот он уже валяется. И только тогда до меня стало доходить, что супероружие эти тысячи. И не оружие вовсе, а что-то типа силового поля, которое зомби ковыряют и не могут пробить, зато изнутри можно их бить. Свой гарпун титыща приберег. Папаша так и вовсе ничего не делает, и его отражающий щит цел. Одна неизвестная в виде чертова силового поля и весь мой план крошу под хвост. Блин, и что делать? Опа, минус еще один шаркун. И один вон раненый ползает с подрезанными связками, чтобы и его не потерять, я велел ему отходить, остальные продолжали ковырять купол, защищающий людей, иначе никак, его можно было только расковырять и посадить на откат, вот только насколько он мощный, и хватит ли силу второй волны зомби, чтобы снять его, минус третий шаркун, и амбалы вон раненые. Я отвел их, чтобы восстановились. На мгновение меня охватило отчаяние. Надо было что-то делать. Зомби у меня заканчивались. Щит титыщи держался. Призвать остальных? В админ корпусе прогремел взрыв, сорвало кусок кровли и бросило на плитку. Черт, вот бы титыщу накрыло. Нет же. И вдруг до меня дошло, что делать. Плитка. Я разделил зомбаков на две группы. Первые самые покоцанные, отошли от людей, ненадолго открыв мне сбившихся в кучу выживших. У каждого, кроме голых претендентов, было по тесаку, у Маши — копье, то есть у всех оружие ближнего боя. Папаша стрелял из дробовика, но огнестрел наносил бездушным небольшой урон. Часть ширкунов и амбалов выстроилась перед людьми, перекрывая им дорогу. Другая часть принялись выдирать плитку и швырять по выжившим. Удар... По куполу прокатилась световая волна. Еще попадание. Снова волна. «Да, бездушные, да! Закидайте их шапками!» Я не сводил глаз с папаши. Похоже, до него дошло, что действия бездушных слишком разумные. Он заозирался, выискивая кукловода. Все тоже начали крутить головами. «Если они обнаружат меня, то увидят не Писюна, а именно меня». «Впрочем, рокота заметят или грибника, в любом случае на меня обрушат всю огневую мощь, так что правильнее сидеть в засаде». Группа папаши стала прорываться к зданию, набросившись на заградоотряд, который не мог причинить им вреда. Работали парами. Первая ковыряет одного зомбака. За пару секунд они чуть не вывели из строя двоих амбалов, и я сразу же отвел их восстанавливаться. После чего их место занимает вторая, наскоро залечив свои раны». «Давайте, зомби, ковыряйте купол, разрушьте его, к хренам!» Только я обрадовался, что не потеряю вторую волну зомби, чередуя раненых и целых, как заметил движение на втором этаже здания, где жили рабы. Окна распахнулись, вылетели москитные сетки. В отблесках огня я различил нечто на подоконниках. Что это я понял, когда по моим зомбакам, что метали плитку, ударили огромными арбалетными болтами». «Твою налево!» Конспирация сыграла со мной злую шутку. Вместо того, чтобы помогать мне, рабы будут защищать своих мучителей. Уж лучше с ними, но живыми, чем дать себя сожрать зомбакам. Но почему Лиза ничего не делает? Или ее уже нет в живых? А может, так потому, что я не посвятил ее в детали своей операции? Она не видит моих сигналов и тоже решила, что имеет место атака особо продвинутой Орды? Не настолько она глупа, должна была сообразить но как подать ей сигнал, не выдав себя? Пока я усиленно скрипел извилинами, в строю остались пять зомбаков, семь подохло, двоим я велел уползать, пока живы. И тут защитный купол титыщи лопнул. «Валите их!» — шепнул я и одновременно подумал об этом. «Отберите холодняк и растерзайте их!» Два амбала, два шаркуна и щелкун, который держался в стороне, обрушились на выживших. Я не выбирал цели, зомби били тех, до кого дотянулись. К этому моменту группа папаши добралась до порога, а стреляющие отложили арбалеты, чтобы не попасть в своих. «Давайте, бездушные, поднажмите!» Стоило воодушевиться, как вдруг тетыщи использовал неизвестный талант, заморозив самого мощного амбала. Впрочем, минус еще один вражеский козырь. «Е!» Второй амбал просто рассыпался пеплом, талант с действием, как у моего упокоителя. Еще минус талант, прекрасно. Но я отлично знал, что отражающий щит папаши цел, а гарпун ти не задействован. К тому же Волошин не добит, и надо покончить хотя бы с ним. Потому, пока люди не прорвались в здание, я призвал оставшихся зомбаков, самых мощных, в том числе ползуна, обозначив для него целью Волошина удар опарыша должен его прикончить. Дверь в здание распахнулась, но зомби отделяли группу папаши от мнимого спасения. Выбежали несколько человек, начали кромсать зомбаков. Я заскрипел зубами. «Бабанчик, родной, поторопись!» Первым на место битвы прибыл ползун под землей. Взметнул почву, выпрыгивая, скрыл от меня место действия, а когда земля осела, я увидел замершего опарыша и его язык-гарпун в животе титыщи, а не Волошина. «Как так, блин?» Ползун загарпунил Бергмана, а тот моего опарыша, неподвижного бездушного, кромсали люди. «Тогда я для амбалов и щелкунов обозначил целью Волошина. Где же вы, блин? Ага!» «Вон первые ширкуны что должны принять на себя основной удар». Выделив среди бегущих крикуна, который еще не отработал, я завел его за здание, и он заорал. Претенденты сразу бросились в рассыпную. Сухозад налетел на нюхачку прелесть, которая нанизала его на руки пики, дернула их в стороны, разрывая жертву на две части. Позвоночник оказался слишком крепким, но кишки порвались, и их содержимое брызнуло в стороны. Пока еще живой, сухозад дергал руками-ногами и орал. Маша тоже попыталась сбежать, но титыща сбил ее и придавил ногой. Из здания высыпали рабы. Раз, два, три штуки. Папаша же, бросив свою подстилку Вику Грей, рванул в здание. Волошина в этот раз проняла, и он побежал в панике, потеряв тесак. «Зомби накинулись на рабов». Щелкун клац-клац погнался за Волошиным, папаша, титыща с Машей подмышкой закрылись в здании. Пораф немного, Крикун захлебнулся, видимо, его расстреляли. Я приказал Крикуну отходить, он еще может пригодиться, и призвал Витаса продолжить его дело. Он уже должен восстановить умение криком сеять смуту и раздор, но способность Витаса еще не откатилась. Мелкий Крикунишка исчез, видимо, все же и сдох. «Жаль, но два оставшихся крикуна тоже сила. Надо их беречь. Вот только как, если их способность необходима здесь и сейчас?» Пока никто не орал, скрывшаяся в зарослях Вика Грей заверещала, захрипела и затихла. Волошин, который подбежал к самому моему убежищу, опомнился, завертел головой. «Помогите, мать вашу!» — взревел он, перекрывая автоматные очереди, треск пожара и глядя на приближающихся зомбаков — Я видел каждую морщинку на его перекошенном от ужаса лице, освещенном бликами огня. Казалось, различал даже языки пламени, отражающиеся в расширенных зрачках, как и бегущих к нему нюхача, амбалов и щелкуна. Обернувшись, Волошин рванул в мое убежище, да так резво, что я не успел сообразить, как бы сподручнее его встретить, только начал замахиваться нагибатором, мельком подумав, что не лишним будет вызвать его на дуэль, как он завопил... «Сука! Рокотов здесь! Все!» Из его груди с треском вышла пика конечностей нюхача. Волошин разинул рот, выплюснув темную кровь. Подбежали амбалы, впились зубами в его руки. А когда нюхач опустил пику и Волошин соскользнул с нее, до него добрался клац-клац, разинул пасть, сжал его череп челюстями, как щелкунчик орех, сжал... Череп сплющился, выдавливая глазное яблоко. «Хрясь!» И все это произошло за пару биений сердца. «Эх!» Я отвернулся, подавляя накатившую тошноту. «Хотя, чего это я?» «Дай, мазафака, дай!» «Минус один чистильщик!» «Клац-клац и прелесть вы получаете по ордену!» Куча вражеских талантов посажена на откат. Самые сильные зомбаки еще целы, так что есть надежда покончить с папашей, не рискуя жизнями моих людей. Короче, сплошные хорошие новости. «В атаку, дети мои!» — прошептал я, напуская армию зомбаков на здание — В детей моих полетели стрелы, застрочили автоматы, и, наконец-то, заорал отдохнувший Витас вместе с раненым, который, оказывается, не исчерпал ресурс. Его в срочном порядке пришлось заткнуть». Стрельба стихла, донеслись крики паники. Бездушные начали беспрепятственно вырывать жесть и доски, которыми заколочены окна. Витас тоже заткнулся. Видимо, кто-то догадался, что зомби действуют командой с распределенными ролями и сбил его с крика. Только бы не сообразили устранить мозговой центр, то есть меня. Теперь надо срочно придумать, как выкурить врагов из здания так, чтобы рабы, включая Лизу, не пострадали. Крикуны на 15-минутном откате. Как объяснить зомбакам, что вот этих людей бить можно, а вон тех нельзя, когда я подожгу здание и все разбегутся, только указывая под контрольным приоритетные цели? Кстати, сколько у меня осталось сокрытия души? Блин, пятьдесят минут! Так можно и не успеть. И прервать его нельзя, тогда зомби не станут выполнять команду или попытаться прокрасться внутрь и подать знак Лизе. Обстрел зомбаков из арбалетов продолжился. Хорошо, после прокола с Афанасием их не жгли коктейлями Молотова, потому пришлось делить бездушных на группы, раненых отправлять на отдых, целых бросать в атаку, более уязвимых щелкунов держать на отдалении. Стоило отвлечься, и атака начинала сыпаться, вот бы разделить мозг на две части». Клац-клац, получил стрелу в глаз, и героя пришлось экстренно эвакуировать. В этот момент безымянный крикун, который не израсходовал лимит ора, решил исполнить сольную арию, устранив часть претендентов. «Пусть проорется. Я на месте папаша велел бы всем заткнуть уши. Наверное, они так и сделают, и следующие атаки крикунов будут почти бессмысленными. Главное, что сейчас есть эффект». Из распахнутого окна вывалился мужчина, да прямо на амбалов, которые его тут же разорвали. Я приказал зомби пробиваться внутрь и не трогать беглецов, которые горохом посыпались наружу. А вон и Лиза. Свесила ноги, оглядывается с ужасом, а внизу моя прелесть зубами клацает. Тогда я сконцентрировался на нюхаче и велел ему помахать Лизе конечностью. Прелесть исполнила команду и отошла, указывая Лизе направление, куда надо бежать. К этому моменту Крикун проорался и затих. Лиза не поверила своим глазам, нервно обернулась и спрыгнула, да неудачно. Перекатилась, как в фильмах, но неуклюже, и захромала в мою сторону. «Контролер!» — прокричал я, надеясь, что она поймет, что атака зомби — моих рук дело. Девушка замедлилась, завертела головой, с надеждой прислушиваясь. «Контролер!» — повторил я. Но обернулась она не ко мне, а к корпусу, где из другого окна выпрыгнули двое, а потом еще один человек. Прогремел усиленный громкоговорителем голос папаши. «Всем вернуться и взяться за оружие. Кто ослушается, будет расстрелян». «Сюда!» — крикнул я, чуть высунулся из убежища, сделал взмах рукой, на миг становясь собой. «Увидела, нет? Узнала?» «Узнала!» потому что ускорилась рванула ко мне без оглядки обернулась на краткий миг крикнув трем беглецам сюда тут безопас дернувшись она смолкла колени ее подкосились в грохоте я не различил звуки выстрелов но был уверен что папаша сдержал обещание расстреливать дезертиров только собрался рвануть навстречу как увидел что двое подхватили ее под руки и поволокли в мою сторону Когда они приблизились, я узнал помолодевших киндерманов и поманил их. Увидели. Узнали меня в маскировке и обрадовались. Денис воскликнула Керстин, падая за нагромождение строительного мусора и подтягивая к себе Лизу. «Это твои зомби?» — спросил Дитрих. Рядом с ним пригнулась Эстер, филиппинка, управляющая Кали. «Мои!» — ответил я, переворачивая Лизу. «Они вас не тронут». «Ну, как такое возможно?» — прошептал немец. Я не ответил, сосредоточившись на Лизе. На ее спине краснели три пулевых отверстия, прошивших левую лопатку. Одна пуля вошла между ребер и точно повредила легкое. Активность Лизы стремительно падала с 29% до 27%, 26%. Ругнувшись, я вытащил таблетку полного исцеления, сунул ей в рот, налил воду, вынуждая девушку глотнуть. Ну уже! Или не получится. Все-таки она контролер. Черт его знает, что за 22% активности, 18% и вдруг резко 21% и активность пошла вверх. Получилось! Только сейчас я обратил внимание на синяки на ее запястьях и посиневшие кровоподтеки по всему телу. Жаль, что другой чудодейственной таблетки у меня нет. Пригодилось бы. и мне стрелять!» — горячо проговорил Дитрих. «Не щадить их! Убить всех!» Я вытащил из-за пояса два коктейля Молотова и запасную зажигалку. Надо поджечь здания и выкурить их оттуда. Зомбаков осталось мало, я не могу ими рисковать. Керстин вцепилась в мужа. Нет! Он стряхнул ее руки. Я осторожно и в обход, и исчез в кустах. Все это время Эстер нас внимательно слушала, не задавая вопросов. Когда я разобрался с Лизой и Киндерманами, подползла ко мне и сказала... — Люди Дэдди очень плохие. У тебя есть еще оружие? Хочу помочь. — Это может быть опасно, Эстер. Я посмотрел ей в глаза и увидел ненависть. Не ко мне, к папаше. Кивнул ей. Оружие свалено недалеко от порога в то здание. Эстер тут же исчезла в кустах. Она собралась мстить папаше и побежала за оружием, но так, чтобы не поймать вражескую пулю. Керстин спряталась рядом со мной, положив голову Лизы на колени. «Бедная девочка! Ее пытали! Мы ее освободили!» «Спасибо, Керстин! Вы молодцы!» — сказал я и выглянул из убежища. Думал, что людям папаша не до меня, но, видимо, они все-таки решили искать мозговой центр и нашли его. В меня прилетел горящий арбалетный болт. Доспех чистильщика начисто поглотил урон, причем довольно приличный. Болты полетели огненным дождем. Стоило мне чуть высунуться, как начинали стрелять. Оказалось, что в куче мусора были и горючие материалы, которые сразу же вспыхнули. Полыхнула огнем, обжигая волосы. Я упал, прикрыл собой Лизу, которая еще не пришла в себя. Девушка застонала, ее ресницы затрепетали. Глаза она открыла, когда я был сверху, и соприкасался с ней носом. Выглядел я так себе, и она закричала. Пришлось успокаивать. «Да я это, Денис, только в маскировке! Лиза, это я!» Она выдохнула и забормотала. «Дэн, прости, я...» не напрягайся!» Девушка устало сомкнула веки и отключилась. Я выглянул из убежища и увидел, что теперь из второго здания валит черный дым. Дитрих выполнил боевое задание к тому же зомби прорвали оборону и залезли внутрь там завязал собой я обозначил папашу как приоритетную цель пусть ковыряют его защиту идти тыщу из здания побежали рабы среди них я узнал доктора рихтера и его помощника бобби убедившись что зомби не нападают люди начали покидать горящее здание и разбегаться молодцы правильно я за вас спокоен Огонь распространялся быстро, выдавливая оставшихся боевиков. Первым вылез папаша, за ним Титыща и Маша. К ним ринулся клац-клац с болтом в башке, но его отбросило папашиным щитом, отбросило, контузила и обездвижило, но не убило. Как и остальных моих зомбаков, а их осталось с десяток. Из горящего здания в клубах черного дыма вышел бабангида «Огромный и страшный», Выполз шаркун, кинулся на папашу, тоже отлетел контуженный. Тогда я велел уцелевшим зомбакам закидывать выживших камнями. Маша закричала, Титиша закрыл ее собой, схватил кусок жести, прикрылся им как щитом. Вот и сказочки конец. Спасти папашу может только чудо. Но даже если это чудо случится, в засаде сидят вооруженные до зубов мои люди и добить лишенного козырей врага не составит труда. «Не говори, Гоп, пока не перепрыгнешь», — задумчиво проговорил я своим мыслям и улыбнулся, глядя на Лизу. Ее активность выросла до 59%. Девушка рассмеялась сквозь слезы, а потом как влепит по щечину. «Никогда не прощу, что ты оставил меня с ними!» Ветер донес далекий рок от моторов. На мгновение он стих, а возобновился уже ближе. «Что это?» — прошептала Лиза, мгновенно забыв о своей обиде. Неужели мои бойцы нарушили приказ? Им строго-настрого запрещалось заниматься самодеятельностью. Выпарю каждого, включая женщин. В ворота, распахнутые убежавшими рабами, влетел грузовик. Чужой грузовик. А за ним два квадроцикла. Незваные гости открыли огонь по моим зомби. Я велел уцелевшим отступать, глянул на часы. Идеально было бы, если бы Вита спел, но он еще не восстановился. В игру вступила Эстер, расстреляла пассажиров квадроцикла. Ей ответили шквальным огнем из грузовика. «Так, похоже, мой выход. Закидаю гостей коктейлями Молотова, а потом в игру вступят мои живые бойцы, Сергеевичи и команда. И да поможет нам Бог». Я отстегнул рацию от пояса, попытался связаться с нашими, но она оказалась сломанной. Повредил ее и несколько зажигалок, когда прикрывал Лизу. «Проклятье!» «Кажется, запахло жареным», — прошептал я. Словно услышав мои мысли, бешено заревел Бабангида, и в следующее мгновение его грудь расцвела множеством фонтанчиков крови от нескольких автоматных очередей. «А вот Бабана вызря», — выплюнул я сквозь зубы. «Надо было срочно что-то решать, как-то связываться с нашими, но как, если рация сломана? Не орать же на всю Ивановскую «Помогите, убивают!» Да и не услышат они. Кто это? Твои друзья? Насторожилась Лиза. Я ничего не ответил. Увидел только, что ее активность остановилась на 72%. Мысли будто застыли в янтаре. Я же считал себя победителем. А теперь, скрипя зубами, смотрел, как расстреливают и теснят моих неживых бойцов, и ни хрена не мог придумать. Казалось, что это конец. Бесславный, тупой. И нелепый. Взгляд остановился на встревоженной Лизе. И вдруг меня осенило, как переломить ситуацию. Нет, это не конец. Это только начало.